«Славная, не по брезгу и простым угощением, милая», — напевала между тем Агафья Степановна. «Девки, чего ж вы стоите? Тащите рушник до мыла!» Натянувший на плечи сатиновую рубаху Амос Лукьянович уже причесывал перед осколком зеркала лихой кавалерийский чубчик. Агафья Степанна тоже незаметно поменяла будний фартук на праздничный, а сестры... Уже выносили вышитые красными петухами домотканное полотенце и кусок туалетного мыла. И сестры успели переменить кофточки, причесались наскоро, втиснули полные ноги в тапочки, отчего вид приобрели праздничный. «От с нами косатушка», — все приглашала Агафья Степана, суетясь. «Чем богаты, темы рады». «Весело, уютно». Славно сделалась на Трифоновском дворе. Но Рая не могла понять, почему Анатолий все еще озабоченно хмурится, глядит из-под лобья, стоит так, словно не знает, что делать, приглашать раю за стол или уводить ее со двора. Поэтому Рая наклонилась, чтобы взять Анатолия за руку, нашла было его уже твердые пальцы, однако они ускользнули. Погоди! шепнул Анатолий. За спиной рая раздались шаркающие шаги и кашель. Потом послышался скрип и тяжелый вздох. К Трифоновскому двору подошел дед Абросимов. Молча положив руки на прясло, не здороваясь, начал разглядывать хозяина и хозяйку, сестер, Раю и Анатолия. Дед загибал на лоб тяжелые брови, покусывая запавшими губами, Клок трехцветной бороды, не произносил ни слова и, видимо, не чувствовал неловкости от того, что приплёлся непрошено. Еще минуточкой позже к пряслу пришагал старый рыбак Мурзин, прозвавший раю стерляткой и молча повторил все то же, что делал дед Обросинов. Потом на ватных ногах прибыл третий дед, прародитель всех улымских остяков Иван Иванов. Старики сопели, помаргивали и были серьезны, как на колхозном собрании. Изредка дед Абросимов косился утешительно на раю. «Ничего, ничего, внучатка, обойдешься как-нибудь». Амир, превозмогая унылую серость, бросался с размаху в разноцветие и вечернюю запашистость. Всего на волос приспустилось к западу солнце. Только несколько крохотных лучей, выпроставшись из серости, брызнули в стороны, как произошло то, что происходит с переводной картинкой, когда с нее сдергивают мокрую бумагу. Засияло, забристало и заторжествовало все вокруг. Каким высоким и голубым оказалось небо, Какой настырно-коричневой была река, Какими синими тонами ударили во все стороны кедрачи, Словно бы выпрыгнув из самих себя. О, мир был ярким, как кровь, Только что хлынувшая из раны. А как пахнул он, этот вечерний мир! В нем благоухало все, что хотела и умела пахнуть. Шу, шу шу шу шу шу Вдруг зашептались старики возле тальникового прясла, и головами закачали так, как это делают тальники, когда с озера неожиданно срывается теплый ветер. шу шу шу шу шу, -шу. и закидывая голову назад, шла к Трифоновскому двору раскрасавица. Валька Капа. Она около часу таилась за бревенчатыми стояками, с тех пор терпеливо дожидалась своей минуточки, как проехал по улыму решительной инходью сам Амос Лукьянович Трифонов, вернувшись с дальних полей. Все-все стерпела Валька Капа, и как Рая с Анатолием шли, обнявшись, и как не сразу вошли во двор, и как Рая уже была Обрадовалась тому, что на дворе стало весело и уютно. Все это выдержала Валька Капа. Но после прихода стариков к тальниковому преслу поняла, что вот пробил и ее. Валькин!